Глава тридцать вторая. Крах черной четверки. Известная журналистка и телеведущая Лидия Белохвостикова припарковала свою машину у небольшого ювелирного магазинчика «Золотая подкова» в центре города, вышла из автомобиля и легкой походкой направилась к призывно мигающим витринам. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», — напевала она себе под нос, звонко цокая каблучками. У Лидии было превосходное настроение. Сегодня она получила солидную денежную премию в телекомпании и была не прочь потратить кругленькую сумму. Она обожала бриллиантовые украшения и всегда покупала их именно в этом магазине. В золотой подкове постоянно был первоклассный выбор, к тому же владелец магазина ее хороший знакомый предоставлял ей существенную скидку. Лидия толкнула дверь, и в тишине магазина нежно звякнул колокольчик. Охраннику входа вежливо поприветствовал ее и тут же протянул блокнот и авторучку. Можно мне ваш автограф, госпожа Белохвостикова? смущенно попросил он. Это для моей жены, она ваша большая поклонница. Конечно, голубчик, расплылась в улыбке Лидия. Она привычным движением руки оставила в его блокноте витиеватый росчерк. Посетители у вас сегодня не густо, заметила Лидия. Так всегда бывает перед самым закрытием. И это хорошо. Не люблю, когда на меня пялятся. Лидия шагнула в торговый зал. В магазине было немноголюдно. Она увидела всего пятерых клиентов, которые медленно прохаживались вдоль длинных витрин, разглядывая искрящиеся украшения и беседуя с менеджерами. Лидия сразу направилась к стойке с кольцами. На прошлой неделе она присмотрела себе роскошный перстень с голубым бриллиантом, и сегодня ее целью был именно он. Колокольчик звякнул еще раз. Лидия мельком обернулась. В магазин вошла женщина в легком светлом плаще и темных солнцезащитных очках. Это выглядело странно, на улице было очень пасмурно и накрапывал дождь. Незнакомка подошла к витрине и начала заинтересованно изучать золотые ожерелья. Охранник проводил ее скучающим взглядом. А к Лидии уже спешил управляющий магазина, опрятный седовласый старичок. «Обожаемые!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть!» «Вы очень галантны!» — улыбнулась Лидия. «Вас интересует что-то конкретное?» — поинтересовался старик. «О, да!» И тут входная дверь с грохотом распахнулась. Колокольчик звякнул и резко замолк. В зал ворвались четверо. В масках и черных комбинезонах. На их спинах висели объемные рюкзаки, на головах виднелись миниатюрные наушники. «Черная четверка!» — в ужасе завопил управляющий. Покупатели испуганно загалдели. «Всем молчать!» — вдруг рявкнул грабитель с цифрой четыре на груди. «Лечь на пол! Это ограбление!» Охранник выхватил пистолет. Четвертый... Тут же развернулся, сгреб его за шиворот и с легкостью вышвырнул из магазина. Вдребезги разнеся витрину, охранник вылетел на улицу и свалился прямо на капот машины Лидии Белохвостиковой. Затем четвертый повернулся лицом к посетителям магазина и ухмыльнулся. Тут Лидия потеряла сознание и ничком упала на пол. Грабители рассредоточились по магазину. Второй и третий оттеснили людей к стене. Первый и четвертый начали быстро крушить стеклянные прилавки и выгребать драгоценности. «Мой магазин!» — завывал управляющий, ломая руки. «Я этого не переживу!» Но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Посетители кричали от страха. Звон бьющегося стекла... Заглушал их вопли. В этот момент женщина в плаще и очках вышла на середину зала. «Эй!» — крикнул ей четвертый. Оно ну, живо к стене!» «А ты заставь меня!» — осклабилась женщина. Полы плаща взметнулись к потолку. Грандиозный огненный вихрь, возникший из ниоткуда, вдруг окутал ее фигуру, быстро увеличиваясь в размерах. Едвига Савицкая сбросила пылающий плащ и осталась в обтягивающем тело красном блестящем костюме. «Я вижу, среди вас нет того, кто мне нужен», — сказала она. «Но ничего», — она повысила голос. «Я знаю, что ты меня слышишь!» — крикнула Едвига. «Я начну с твоих подопечных, а затем доберусь и до тебя!» Второй вдруг резко развернулся, присел на полусогнутых ногах и прыгнул на нее, словно огромный кот. Едвига послала в него огромный огненный шар. В воздухе раздался громкий хлопок, когда ее снаряд врезался в грабителя. Второго отшвырнуло назад, он ударился о стену, и свалился за прилавок. «Ну, — Но кто следующий? — злобно воскликнула Едвига. В магазине тем временем разгорался настоящий пожар. Огонь лизал стены, распространялся по портьерам и перекрытиям. Никита медленно открыл глаза, затем сел и тут же схватился за голову. Затылок просто раскалывался от боли. Вокруг было нестерпимо жарко. Раздавались громкие крики, звуки ударов и грохот стекла. Никита осмотрелся. Он находился в незнакомом месте. Лежал на полу за каким-то высоким столом, объятым пламенем. Он поднес руку к голове и вдруг нащупал на своем лице маску. Никита похолодел. Последнее, что он помнил, это как Антон упал перед ним без сознания, а затем его самого ударили по голове. Никита оглядел свой наряд. Он был весь в черном. На его груди белела цифра два. Одежда на его боку тлела и дымилась. Он моментально все понял и похолодел от ужаса. Так вот откуда все эти провалы в памяти. Он сам был членом «Черной четверки» и не подозревал об этом. Но как? Ведь он не принимал спящую красавицу, да и кто бы дал ему препарат? Мысли пронеслись в его мозгу за считанные секунды. В стену прямо над головой... Врезался здоровенный огненный заряд. Никиту осыпало горящими щепками. И еще какой-то странный голос постоянно звучал в его голове. «Третий! Убей же ее! Первый! Заходи сбоку! Кретины! Неужто вы не можете свернуть шею этой психопатке? Куда подивался второй? Я его не вижу!» Никита ощупал голову и стащил с себя небольшие наушники. Вот, значит, как они получали команды. Но кто ими управлял? Парня одолела такая злость, что он раздавил наушники в руке и отбросил их в сторону. Никита потянулся, чтобы сорвать с себя неудобную маску, но передумал. Для начала нужно узнать, где он находится. А то, может, не стоит показывать здесь свое настоящее лицо. Он осторожно выглянул из-за горящего прилавка и увидел остальных членов банды, кружащих вокруг Едвиги Савицкой. Никите едва не стало плохо. В более щекотливой ситуации ему еще не приходилось оказываться. Они находились в ювелирном магазине. Стены бутика уже горели ярким пламенем. Посетители магазина с громкими воплями выбегали через выбитую дверь. Едвига яростно швырялась огнем направо и налево. Грабители ловко уворачивались от ее ударов и пытались свалить ее с ног. Вот Савицкая резко обернулась вокруг себя и с силой впечатала ногу в грудь третьему. Тот с тихим скриком отлетел к стене, упал рядом с Никитой и замер. Первый и четвертый продолжали атаковать повелевающую огнем убийцу, не обращая внимания на павшего подельника. Никита подтащил третьего к себе и рывком стащил с него маску. И остолбенел. Перед ним лежала Ксения Воропаева. Девушка слабо застонала и приоткрыла глаза. Чтобы не напугать ее, Никита стянул маску из себя. «Никита?» — удивленно спросила она. «Где я?» «Поверь, лучше тебе не знать», — сказал Никита. С улицы послышались громкие звуки сирен. К магазину подлетело несколько грузовиков с эмблемами Департамента безопасности. Из них выскочили вооруженные бойцы спецназа. «Сдавайтесь!» – раздался усиленный динамиками голос. «Магазин окружен!» Савицкая выбросила руку вперед. Целый шквал огня пронесся сквозь витрины и обрушился на отряд бойцов департамента. Люди с криками шарахнулись назад. Один из грузовиков взорвался и взлетел на воздух. Водитель едва успел выпрыгнуть из него. «Хватит!» — донеслось из наушников Ксении. «Уходите оттуда! Пора сматывать удочки!» Первый тут же замер, вытянувшись по струнке. Едвига воспользовалась этим и превратила его в огненный столб. Безмолвный доселе грабитель вдруг... Громко закричал от ужаса и заметался по магазину. Никита ловко подсек его, когда он поравнялся с прилавком и свалил на пол. Они с Ксенией сбили с него пламя своими пустыми рюкзаками. Четвертый развернулся и, громко топая, побежал к противоположной стене. Он врезался в нее с разбега и проломил. Куски кирпича и бетона посыпались на пол. Туча пыли взмыла к потолку. Грабителя. уже не было видно от грохота и тряски лидия белохвостикова очнулась и закашлившись начала отползать от приближающегося огня хорошая идея воскликнула ядвига она подняла обе руки вверх потолок над ее головой с грохотом взорвался окутанная огненным смерчем ядвига взмыла в воздух и исчезла в проломе. Лидия пронзительно завизжала, увидев это. Бойцы спецназа тут же устремились внутрь магазина. Никита поднял голову и огляделся. Прямо позади прилавка находилась дверь, ведущая в заднее помещение. Он сделал знак Ксении. Вдвоем они подхватили первого под руки и рывком втащили в подсобку. затем никита захлопнул дверь они сдернули с обгоревшего подельника маску это был антон василевский он смотрел на них вытаращив глаза от ужаса что вы со мной делаете перепуганно спросил он все ответы получишь позже быстро сказал никита сейчас нам надо убираться отсюда дверь уже начала гореть из под нее показались языки пламени в магазине есть еще кто нибудь послышалось из торгового зала. «Нет!» — ответил старческий голос. «Я отпустил работников пораньше!» «Сейчас крыша обвалится! Уходим!» «Слышали?» — повернулся Никита к Ксении и Антону. «Да!» — одновременно выдохнули они. Все трое вскочили на ноги и понеслись дальше по коридору. Позади них дверь с треском упала, пламя побежало по полу, покрытому линолеумом. Удушливый черный дым стал подниматься к потолку. Они бежали, сломя голову, пока не добрались до крошечной подсобки. Но, вбежав, беглецы оказались в тупике. Это было небольшое тесное помещение без окон, практически пустое. Лишь в углу, тихо и одиноко, гудел высокий электрический шкаф. На потолке горело Тусклая лампочка. «Черт!» — воскликнул Никита. «Отсюда нет выхода!» «А если вернуться назад?» — предложил Антон. Они выглянули в коридор. Путь к отступлению был отрезан. Линолеум горел. Все пространство заполнилось едким дымом. Никита закрыл дверь и повернулся к товарищам по несчастью. «Что будем делать?» — выкрикнула Ксения. «Самое время раскрыть карты». предложил Никита. Он взглянул на Антона. «Итак, что ты можешь делать?» Антон отвел глаза в сторону. «Ничего. Добрось, да воскликнул Никита. «Мы трое не такие, как все». Антон заинтересованно на них взглянул. «Докажи», — попросил он. Никита молча выпустил когти и сунул руку ему под нос. Антон... в ужасе шарахнулся назад и врезался в электрический шкаф. «Как это?» — истерично крикнул он. «Легко», — сказал Никита и выпустил когти из второй руки. «А ты что можешь?» — спросила Ксения. «Металл», — выдохнул все еще потрясенный Антон. «Я могу передвигать металлические предметы, не прикасаясь к ним. У меня это давно уже...» С тех пор, как тогда на медосмотре взорвался рентгеновский аппарат, он машинально потер вертикальный шрам на своем лбу. «Круто!» «А кто же был четвертым?» — воскликнул Никита. «Нам бы сейчас пригодилась его сила. Сами-то мы не можем проломить кирпичную стену». «Я могу попробовать», — тихо произнесла Ксения. «Но как?» — удивленно спросил Никита. — Лишь бы здесь хватило энергии, — задумчиво проговорила Ксения. Она повернулась к Антону и кивнула на шкаф. — Поможешь открыть? Антон протянул руку и молча сжал пальцы в кулак. Железная дверь шкафа соскочила с петель и смялась в воздухе в комок искореженного металла, словно была сделана из бумаги. Слетевший с двери замок упал на пол. Внутри. оказался распределительный щит. Мощные высоковольтные предохранители поблескивали в тусклом свете. Ксения приблизилась и вдруг обхватила их руками. Никита даже не успел ничего сказать, он только в ужасе уставился на нее широко распахнутыми глазами. В помещении послышалось мерное гудение, более громкое, чем исходило от шкафа, Волосы Ксении наэлектризовались и встали дыбом. По телу забегали едва заметные искорки. Дыхание девушки стало частым и прерывистым. Лоб покрыло испарина. — Ты уверенно? — начал было совершенно ошалевший Антон. «Отойди — Отойди! — выкрикнула Ксения. — Я напиталась достаточно! Антон отпрыгнул в сторону. Ксения оторвала одну руку от предохранителя и, вся трясясь и натужно скрипя зубами, повернулась. Она направила руку на стену и выпустила мощную, извивающуюся голубую молнию. Заряд с громким треском пробил в кирпичной стене округлую дыру, в которую запросто Мог бы протиснуться взрослый человек. У Никиты и Антона глаза на лоб полезли. Ксения отдернула вторую руку от распределительного щита и перевела дух. — Ну, как? — спросила она. — С сшибательно, — очумело сказал Антон. Мальчишки помогли Ксении выбраться наружу. Затем вылез Антон. Никита выбрался последним. Ребята оказались в узком переулке, заваленном мусором. Что же все-таки произошло? – спросила Ксения. Нас использовали, быстро проговорил Никита. Опаивали одним зельем, превращая в зомби, а затем заставляли совершать преступления. Черная четверка – это мы трое. И еще один человек. Антон и Ксения побледнели. «Как такое возможно?» — спросила Ксения. «И кто это делал?» «Это я и собираюсь выяснить», — сказал Никита. «Домой доберетесь?» Ксения осмотрела себя. «В этом?» — с сомнением произнесла она. «Да нас тут же арестуют». Она расстегнула верхние пуговицы комбинезона. Под ним оказалась белая футболка. Тогда Ксения сняла с себя верх комбинезона, подвернула его, скрыв нашитую тройку, и связала рукава на талии. Антон последовал ее примеру. «Теперь другое дело», — сказал он. «Возьмем в руки по мешку с отходами, и нас примут за мусорщиков». «Позаботьтесь друг о друге», — бросил им Никита. А у меня есть небольшое дельце. Он с разбегу прыгнул на стену и мощными скачками устремился вверх по ней, цепляясь когтями за выступы. Вскоре он перемахнул через козырек крыши и исчез из виду. Антон и Ксения переглянулись. «Паркур в чистом виде», — выдохнул Василевский. «Я уже привыкла, что он так делает», — улыбнувшись, сказала Ксения. «Похоже, мне стоит познакомиться с вами получше», — медленно проговорил Антон.